Кое-какие планы и приятное чаепитие. Все, конечно, были в восторге от этих слов. Бастер колотил хвостом по полу, словно бы в знак полного согласия с остальными. «Тайна!» «Будьте уверены, он примет участие в ее разгадке!» «Вы, наверное, помните, каким выводом мы пришли сегодня утром!» Начал Фатин «И всем вам известно, какими уликами мы располагаем Два вида отпечатков ног, маленькая красная перчатка и окурок» который в качестве улики в сущности мало чего стоит, кроме того, разве что доказывает, взломщик курил. Большего мы из него почерпнуть не можем. Невозможно даже установить, что это была за сигарета. «Да, пожалуй, это все улики, имеющиеся в нашем распоряжении», — заметил Ларри. «Между прочим...» Сказал Фати, вдруг вспомнив что-то. «Мы знаем, как этот человек проник в сад, спрятался, потом пробрался к окну с задней стороны дома. Знаем, как он проник в дом, но как он из него выбрался, нам неизвестно. Ведь на следующий день, я имею в виду сегодня, его в доме не оказалось». Значит, каким-то образом он должен был уйти. Есть у кого-нибудь соображение на этот счёт? Да, сразу же откликнулся Пип. Мы думаем, он вышел через парадную дверь. Нам показалось, что несколько отпечатков его ног можно было различить среди множества перепутавшихся следов на дорожке, ведущей от фасада до дома и назад к дому. Во всяком случае, никаких следов, тянущихся к тыльной стороне дома, в саду не было. «Ясно», — сказал Фати. «Да, вероятно, он и в самом деле вышел через парадную дверь и не захлопнул ее за собой, чтобы не привлечь к себе внимание шумом». «Жалко» что мы не можем найти никого, кто видел кого-либо из этих двух мужчин, бродящих посреди ночи. В особенности Феллоуза, который был в шлепанцах и, возможно, в халате. Вот чем нам надо сейчас заняться. Найти кого-нибудь, кто видел того или другого из них в ту ночь. Не представляю, как мы можем найти кого-либо. — возразила Дейзи. — Ведь не можем же мы установить, кто в ту ночь был в столь поздний час на улице, подойти к нему и спросить, не видал ли он мужчину в шлепанцах и халате. — Нас примут за сумасшедших. — Другая вещь, которую нам надо установить, — это время, когда грабитель проник в дом, — продолжал Фати. Это позволит нам как-то сориентироваться. «В чем сориентироваться?» — спросила Дейзи. «Сам не знаю», — ответил Фати. «Просто надо до конца исследовать всякую, даже самую мелкую деталь». «Ларри, ты знаком с кем-нибудь из ваших соседей?» «Я имею в виду обитателей дома, расположенного между вашим домом и тем, где жил мистер Феллоус». «Да», — сказал Ларри. «У тамошней прислуги есть сын. Я с ним иногда беседую. Он большой любитель птиц. Постоянно наблюдает за ними, знает, как каждая называется и какой у нее посвист» а его спальня на той стороне что граничит с домом Феллоуза?» — спросил фати не знаю признался ларри хочешь я его спрошу не слыхал ли он в ту ночь чего либо необычного например звона разбитого стекла пожалуй спроси сказал фати «Видите ли, если мы узнаем, в какое время вор проник в дом, предположим, это было в три часа ночи. Может, нам удастся найти кого-то, кто видел Феллоуза примерно в это самое время?» «Кого мы можем найти?» — задумчиво произнес Ларри. Я хочу сказать, так уж много людей бродит по улицам в три часа ночи. Обычно никто не бродит, — мягко ответил Фати. Разве что иной раз мистер Гун. Но есть такие люди, как ночные сторожа. «Не знаю, Ларри, слыхал ли ты когда-нибудь про них?» «Это люди, которые...» «Ну ладно, ладно, твоя взяла!» Воскликнул Ларри и состроил рожицу. «Конечно, мне следовало подумать о ночных сторожах, особенно учитывая, что в данный момент наши дороги всюду ремонтируются» и для охраны, инструментов и прочих вещей, брошенных рабочими возле дороги, оставляют ночных сторожей. Да, ты прав. Ночной сторож мог обратить внимание на мистера Феллоуза в халате. Хотя не забудь, что он мог надеть поверх халата пальто. — Если дело происходило в три часа ночи... «На нём, наверное, была пижама, и пижамные брюки могли быть видны из-под пальто», — вставила Бетси. «Мне кажется, неважно, был ли он в халате или в пальто. Всё равно в пижамных брюках и шлёпанцах он должен был выглядеть странно». «Ну ладно, ты что же предлагаешь?» чтобы мы обошли всех ночных сторожей в округе и расспросили их насчёт халата и шлёпанцев?» Спросил Ларри, которому такая перспектива совсем не улыбалась. «Нет уж, уволь. Ночные сторожа днём не больно-то любезны, если, конечно, их можно сыскать. Они сонные и сердитые. Ну что ж, значит, пойдём на поиски». «Когда стемнеет», — заявил Фати. «К тому времени надо думать, они уже спать не будут, коль скоро им поручено за чем-то следить. Пожалуй, пойду я. Мне кажется, девочкам этого поручать не стоит». «А что касается вас, Ларри Пип, я сомневаюсь, чтобы ваши матери позволили бы вам быть на улице ночью», когда воздух такой холодный. Остаточные явления гриппа это исключают. «А ты как же?» — удивился Пип. «Разве тебе позволят?» «Мне, по всей вероятности, сегодня вечером настоятельно понадобится прогулять Бастера». «Очень серьезно», — ответил Фатин. «Пока я болел, это приходилось делать отцу». И, по всей видимости, Бастер основательно его извел. Надолго скрывался в каких-то кустах, заставлял папу за ним охотиться. А потом вдруг оказывалось, что Бастер сидит на ступеньках парадного и терпеливо его дожидается. Все рассмеялись. Хорошо, выведи сегодня вечерком бастера, пусть побегают в волю, сказал Пип, а ты тем временем побеседуешь кое с кем из ночных сторожей. Я очень живо представляю себе, как ты сидишь на каком-нибудь перевернутом ведре, греешь руки над деревянным чугунком с углями и трещишь без умолку. А я перекинусь словечком с соседским мальчиком. Его зовут Эрб. Уменьшительная от Герберта или Эрберта. Я так и не знаю его полного имени. Он симпатичный парнишка. Я тебе позвоню, Фати, если смогу что-нибудь узнать у него. Сегодня вечером заскочу к ним и повидаюсь с Эрбом принесу ему книжку почитать или какой-нибудь другой предлог придумаю и забросаю его вопросами. «Договорились. Если в результате твоих расспросов выяснится, в какое время было разбито окно, это нам очень поможет», — сказал Фати. «Тогда я могу спрашивать у ночных сторожей, не видели ли они феллоуза в такой-то час». Мою задачу это облегчит. Каким образом? Удивилась Бетси. <смех> ну, у меня, может, есть дядя Лунатик, который вышел из дома именно в этот час, а теперь хочет знать, куда его занесло во сне. Широко улыбаясь, ответил Фати. Ага. Я заинтересую моим дядей Горациям многих ночных сторожей. Я никогда не слыхала, что у тебя есть дядя Гораций, — вмешалась Бетси. Не слыхала? Это тот дядя, который ходит во сне. Я же только что рассказывал о нем. Ухмыльнулся Фати. — А еще у меня есть дядя Тобайес. Тот по ночам бродит и ищет светлячков. Чудаковатый такой старец. Его ночные сторожа тоже могли заметить. Ребята расхохотались, а в эти легонько его в бок. — Дуралей! — «У тебя слишком богатое воображение, чтобы принимать твои выдумки всерьез!» Бастер внезапно поднялся, подбежал к двери и остановился, не отрывая от нее носа. «Бастер услыхал, что чай несут», — сказал Пип. «Хотел бы я обладать таким слухом, как у собак». «Кстати, Дейзи, а как котенок поживает?» «Прекрасно!» — ответила Дейзи. «Он просто прелесть! Если он принадлежал мистеру Феллоузу, а я думаю, что так оно и было, он, должно быть, беспокоиться о нем. Я бы ни за что не позволила себе бросить такую кроху, и оставить его умирать с голоду в пустом доме. «Он еще, возможно, вернется», — сказал Фати. «И в этом случае у нас будет превосходный предлог навестить его Дейзи. Я могу взять с собой котенка» и задать Феллоузу множество вполне невинных вопросов. «Хорошая мысль. Если, конечно, он вернется», — заметил Пип. «Ура! Бастер был прав. Это чай!» Они с Бетти подбежали к двери и внесли в комнату два больших, изрядно нагруженных подноса. — Спасибо! — сказал пи одобрительно оглядывая подносы. — Ух ты! Какой роскошный шоколадный бисквит! Чай был просто замечательный, горячий. Со свежими, сладкими и маслянистыми лепёшками, земляничным вареньем, хлебом с маслом, горшочками пасты из лосося и креветок, маленькими булочками с имбирём, песочным печеньем, ну и, конечно же, с огромным шоколадным бисквитом с толстой прослойкой крема. Я предлагаю после чая... Всем спуститься в кухню и прокричать «Гип -гип, ура!» ура, вашей поварихе, воскликнул Ларри. Да, гриб определенно имеет свои хорошие стороны. После того, как он проходит в школе, нас будут так же пичкать, как здесь. Пичкать-то будут, но не совсем так, как нас пичкают сейчас. Улыбнулся пип, передавая по кругу тарелку с лепешками. Мне в школе очень быстро все надоедает. Ха-ха-ха, да неужто, притворно удивился Ларри, откусывая кусок лепешки. Вот это да! Я такой сочной лепешки в жизни не ел. Вся пропитана маслом. «Бастер, наверное, с удовольствием оближет мою физиономию после того, как я ее съем». Чаепитие удалось на славу. Было очень уютно, царила атмосфера дружелюбия. Кто-нибудь из ребят то и дело отпускал какую-нибудь незатейливую шутку. Бастер принимал лакомые кусочки от всех. И не прочь был тайком, стянуть с тарелки печенье. Ребята съели все, и Пип вежливо осведомился у друзей, не хочет ли кто-нибудь из них, чтобы он сходил вниз за добавкой. Но никто не был в состоянии проглотить еще хоть кусочек. Бастер постучал хвостом по ковру, чтобы дать понять, он не имеет ничего против, еще нескольких штук печенья. Но, к сожалению, на него никто внимания не обратил. После чая занялись настольной игрой «Монополия», но ее пришлось прервать, не закончив. Ларри и Дейзи было велено вернуться домой не позже четверти седьмого, так как к ним должна приехать гостить тетка. «А у тебя будет время сходить повидаться с тем мальчиком?» «Ты, кажется, сказал, его зовут Эрб», — спросил Фати. «Ну, конечно. Я оставлю Дейзи вести светскую беседу с тетей Памелой», — ответил Ларри. «У нее это здорово получается». «Что ж, пошли, Дейзи. Надо идти». «Я тебе сегодня вечером позвоню, Фати». Ребята гурьбой спустились в кухню и выразили свою благодарность за вкусное угощение к чаю троекратным «Ура!». Сидевшие там две женщины из прислуги были очень довольны. «Будет вам!» отмахнулась повариха. «Вы это делаете для того, чтобы вас в следующий раз угостили не хуже?» «Ох!» «И Бастер тут! А тебе дали чаю, Бастер?» Бастер опустил хвост, как бы отвечая «нет» на заданный ему вопрос. «Ах ты, лгунишка!» — воскликнул Пип. «Кто стащил с тарелки печенье?» «Ты думал, я не смотрю в твою сторону, а я как раз смотрел». Повезло тебе, что ты был у меня в гостях, а то я сказал бы тебе пару теплых слов. Ларри, Дейзи и Фати пошли поблагодарить миссис Хилтон и попрощаться с ней. Они знали, что она придает большое значение хорошим манерам. После этого троица двинулась по въездной дорожке к главным воротам. Фатти катил свой велосипед рядом с собой. «Надеюсь, я не встречусь с Гуном», — сказал он. «У меня впереди нет фонарика». «Ну, хорошо. Пока, Ларри и Дейзи». «Будем надеяться, что нам подвернется тайна». «Пусть хоть малюсенькая». «И не забудь мне позвонить, Ларри». «Не забуду», — пообещал Ларри. «Удачи тебе с твоим дядей Горацием, дядей Тобайесом и ночными сторожами Фати. В будущем тебе надо получше приглядывать за твоими дядями».